Если ты по жизни неудачник Если дом сгорел, а ты с болезнью тут же слег Если рвется внутренний карманчик И исчезают паспорт и кошелек Если ты теряешь документы Если постоянно тормозят минуты А в самые дерьмовые моменты Виноват всегда лишь ты Если постоянно забываешь сдачу Если воры обокрали твою удачу И ни одна попутка тебе не везёт Купи себе талончик на удачу Одноразовый талончик на удачу И тебе обязательно повезёт Хватит потакать судьбы капризом Если ты привыкнешь к таким вещам Снова штора упадет с корниза В кастрюлю свежего морща Если в сотый раз омлет пригорает Если в сотый раз порвалась струна Встань и закричи, я так и не играю Мне хоть капля удачи нужна Если твою девушку ввел с раной мачо Если треснул в руке пластмассовый стаканчик А ботинки облила волна Купи себе талончик на удачу Одноразовый талончик на удачу Она ведь тебе так нужна Ведь человек не тварь дрожащий, Хватит терпеть мужа Не тупи Купи себе талончик на удачу Только главное Подделку не купи Если постоянно бьет отдачи, Если все через жопу А не иначе Терпение Подходит к концу Купи себе талончик на удачу Одноразовый талончик на удачу Она Тебе буде к лицю Она тебе буде к лицю Она тебе буде к лицю